Не обманная, а истинная, горячо возразил Давыд Петрович. Это все прочие ордена и ложи, пена, морок, светская забава. Мы же существуем для того, чтобы, не щадя собственного живота, истреблять зло. Как вы с вашим умом и ученостью этого не понимаете? Мы, сатаноборцы, взрослые, а все прочие дети. Долг взрослого наставлять ребенка, пускай даже по неразвитости ума тот и противится научению. «Видел я, как вы только что пытались наставить ребенка». «Так кто прислал вам письмо? Брат старшего градуса?» Князь молчал, очевидно, не зная, отвечать ли. «Похоже, Данилина осведомленность о таинственном ордене поколебала его непреклонность». «Нет, об этом существе, — сказал он, наконец, опасливо взглянув на Митю, — была депеша из более высокой инстанции, от орденского капитула». «Еще высший!» — негромко произнес губернатор, «с каждым мгновением делаясь все уверенней, самой высокой!» «Неужели Дмитрий навлек на себя гнев великого мага?» Фандорин тоже посмотрел на Митю. «Без опаски, а скорее с любопытством. Но чем?» «Не знаю. Однако я получил послание от великого мага». Давыд Петрович торжественно поднял палец со знаком усекновения. «Мог ли я ослушаться?» Я брат Авраамова градуса. Я третий обед давал. Что это? Третий обед? Вы не знали? Ах, да. Вы ведь не поднялись выше первого градуса, а это еще не настоящее членство. У нас старшинство считается по обетам повиновения. Чем строже и самоотверженнее послушание, тем выше градус. Младшие рыцари, братья Иова Многострадального дают простейший обет. Исполняя наказ старших без ропота. Третий градус Иисусов и братья дают клятву, ежели понадобится взойти на крест. Те же, кто подобно мне удостоен четвертого градуса, ручаются во имя добра умертвити собственного сына, подобно библейскому Аврааму. Пятый градус именуется Фаустовым. И в чем состоит его обет? Мне неизвестно. Об этом трудно догадаться, пожал плечами Фандорин. Готовность по приказу старшего поступиться со собственной душой. Обычно беззаветная борьба во имя добра заканчивается именно этим. Кто же у вас великий маг? Князь рассмеялся, будто Данила произнес не вполне приличную, но довольно смешную шутку. Мне известно лишь, что прежний великий маг в позапрошлом году умер, назначив себе преемника. Кто он таков, знает лишь один человек, сам преемник. Ведь члены капитула, видят великого мага всего один раз на церемонии посвящения, причем он не снимает маски. Потом они лишь получают от него наказы и послания. У меня, как Авраамова брата, в подчинении три рыцаря третьего градуса, имена которых вам знать не незачем. Надо мной же поставлен Фаустов брат, которого я вам теперь более не назову. Письмо великого мага пришло ко мне от него по эстафете. Данил снова схватил губернатора, на сей раз за локоть. Рассказывайте, что было в письме. Нет, лучше покажите. Не верите? Горько усмехнулся долгорукой. Не воображаете ли вы, что я сам по собственному произволу вздумал гоняться с Булатом в руке за мальчишкой? С моей-то подагрой. Хорошо, следуйте за мной. Письмо в кабинете. Но одно условие, он покосился на Митю, этот... Должен быть все время рядом, не отпускайте его. Да уж не отпущу, — пообещал Фандорин, взял Митридата за руку и тихонько пожал. Не бойся. А Митя уже не боялся. С Данилой чего бояться? Только вот голова шла кругом. Какие еще сатанофаги? Какой маг? Что им нужно от семилетнего человека? Снова шли чередой пустых комнат. И долгорукой и Фандорин прихрамывали первый из-за подагры, второй по причине половинной обутости. Князь искоса взглянул на Данилины ноги. Вы уже собирались ложиться? Но почему в библиотеке? Разве не хороша отведенная вам комната? Не о том говорите, грозно прикрикнул на него Фандорин. Я должен видеть доказательства, что вы не лжете. В кабинете губернатор открыл потайной шкафчик, спрятанный за портретом государыни. Вынул шкатулку, из шкатулки узкий пакет. Поцеловал его, передал Даниле. Вот, читайте сами.